Идти будет холодно. А, вздор какой! Не остаться ли вправду здесь? Или поехать домой? Талызину скажу, что забыл про его приглашение, и изображу, что жалею страшно. Бог с ними, в самом деле, и с чинами, и с деньгами. Проживу как-нибудь маленьким человеком, как этот вот. Что за противная морда? Давно я такой не видел. Злобно думал Шталь, недолюбливавший воспитателей по свежим еще школьным воспоминаниям. Его сосед, по-видимому, почувствовал эту непонятную ему злобу, он отвернулся не то смущенно, не то подчеркнуто равнодушно с видом «а мне все равно, да и невелика ты тоже фигура». Видел я нынешний вечер вблизи господина военного губернатора, графа фондер Палина Петра Алексеевича. — сказал он чиновнику. — Давно мне, признаюсь, желалось... Чиновник что-то промычал. — Вельможа, обширного ума и добродетели! — почти с отчаянием произнес надзиратель. Из соседней комнаты донеслись голоса. Там ужинали люди поважнее, однако не приглашенные к царскому столу. Дебальмена на днях арестовали за какую-то уличную историю, отдали в солдаты и отвезли в казармы. Жаль мальчика. Все тот делает, сумасшедший. Надо бы его и вправду прикончить. Если выйдет, я первый потребую освобождения Дебальмена и сам за ним поеду. Кто-то обрадуется. А если не выйдет? Право... Отлично можно сказать Талызину, что забыл. Мало ли, про какие приглашения люди забывают. Или напишу ему сейчас, что по моральным причинам не могу участвовать, помня о присяге. Тайну же буду блюсти, как честный человек, и от всяких наград отказываюсь. То есть, ежели не могу участвовать, то какие же награды? глупый писать о наградах. Нет, моральным причинам не поверят. И писать неблагоразумно. Лучше просто скажу, что забыл. Тоже не поверят. Эх, да пусть говорят, что хотят. Черт с ними. Так и сделаю. Я не могу идти на такое дело. Грех убивать царя, — решил Шталь. Дверь открылась, и на пороге показалась грузная фигура Уварова. Зовут к нему... скоро нынче поужинал громко сказал он поднявшему со шталю не стесняясь присутствием посторонних спешит он засмеялся нехорошим смехом ты меня в пикетной подожди пойду может он еще что прикажет глава двадцать три Царский ужин продолжался недолго, однако даже оберкоммергер граф Строганов, который в течение многих лет при Павле, как при старой государине, неизменно приглашался к высочайшему столу и был во дворце дома, в этот вечер испытывал очень неприятное тревожное чувство. Граф Строганов обычно выносил на себе тяжесть застольной беседы в Михайловском замке. Он один заговаривал с императором, иногда решался даже возражать ему. В часто наступавшие минуты молчания другие участники того ужина укоризненно поглядывали на Строганова. Он со вздохом делал свое дело, говорил и о погоде, и о блюдах, и о здоровье, пробовал даже шутить, но все как-то не выходило. Под конец ужина Строганов совсем замолчал, с несколько обиженным видом, как бы означавшим, что ж все я да я, попробуйте поговорить без меня. Государь то шутил, будто весело, то злобно усмехался, то говорил что-то в полголоса. Слова его трудно было разобрать, несмотря на совершенную тишину, всякий раз наступавшую чуть только он открывал рот. Лицо у Павла в этот вечер было особенно оживленное и странно насмешливое. Костя, который иногда искоса на него поглядывал, без большого, впрочем, интереса, казалось, что государь — веселый человек, единственный веселый во всей этой компании. Костя судил только по лицам. Он не слушал того, что говорили за столом. Самое же мрачное и грустное лицо было у наследника.